Глава пятая. Большинство людей разбивают яичную скорлупу после того, как съедят яйцо. Видимо, когда-то это делалось для того, чтобы помешать гномам делать лодочки из скорлупы. Фрэнсис Гроус. Ковенд Гарден субботу вечером совсем иной, чем на рассвете. Впрочем, вечером здесь не менее людно и, конечно, не менее шумно. Но там, где 20 часов назад повозки с товарами выстраивались в шеренгу у края тротуара, Там сейчас элегантно катили фаэтоны, запряженные пони, тщательно подобранными под пару. Это аристократия Вест-Энда и выехала из своих домов на Джермен-стрит и Сент-Джеймс, чтобы посетить театр. Угрюма оборванцы стервенело подметали тротуар. Каждый ревнив оберегал отвоеванный с боем участок тротуара впереди каждой идущей пешком леди или джентльмены, вид которых позволял надеяться на чаевые. Вот и дорический портик театра ковент гарден заново отстроенного только в прошлом году, после того, как он сгорел до основания в 1808 -м. Какая великолепная архитектура и сколь много она выигрывает от яркого света фонарей и золотистого мерцания люстр внутри. О, эти люстры, просто чудо, они сверкают ярче, чем солнце. Если метельщики хотя бы ждали разрешения услужить за тот пенс и шиллинг, который они получали, то просто попрошайки нагло приставали к прохожим. Впрочем, один несчастный оборванец, похожий на туберкулезника в последней стадии, избрал другую тактику и весьма преуспел. Он никогда не приставал к прохожим, выпрашивая милостыню, но только с покорностью человека, дошедшего до предела отчаяния, сосредоточенно глодал за плесневелую корку хлеба, слоняясь туда-сюда по площади. И если, пораженная порывом жалости, леди побуждала сопровождающих спросить эту несчастную заблудшую душу, что причиняет ему страдания, Изгой с запавшими глазами только касался рта и уха и что-то невнятно мычал со всей возможной очевидностью, давая понять сердобольной леди, имевшей неосторожность остановиться, что он не может ни слышать, ни говорить. А затем отстраненно вгрызался в заплесневелую корку. Его состояние казалось вполне подлинным, всегда производило должное впечатление, и, что самое главное, говорило само за себя и не требовало никаких разъяснений. Он собирал так много монеток, иногда ему давали даже кроны, а один раз, беспрецедентный случай, золотой Саверин, что вынужден был вытряхивать содержимое кармана в сумку Марку каждые 10 или 20 минут. А, не мой Том ласково приветствовал его Марка, когда Доль в очередной раз тайком проскользнул в переулок, где тот поджидал. Марко вытащил свой мешок и Доль набрал полный пригоршни мелочи из карманов и высыпал в мешок. Неплох, мой мальчик, а теперь слушай. Я буду двигаться по этому переулку к бэдфорд стрит и останусь там еще полчаса. Улавливаешь?» Дуэль кивнул. «Что ж, хорошо работаешь. Продолжай в том же духе. Да и не забывай иногда кашлять. У тебя это потрясающе выходит, как настоящий чехотчный. доля опять кивнул, подмигнул и двинулся назад из переулка на улицу. Это был шестой день нищенствования, и он все еще поражался тому, насколько хорошо у него все получается. Доль даже пришел к мысли вставать на рассвете и проходить пешком дюжину миль в день. Например, можно гулять по берегу реки западнее Лондонского моста для аппетита. Ведь для того, чтобы съедать такой обед, каким кормят в доме Копенгагенского Джека на Пай-стрит, надо иметь хороший аппетит. Капитан не имел возражений, если у нищей останавливались по случаю в пабах пропустить пинту-другую. Или норовили вздремнуть на безлюдных мостиках между крышами. Или забиться где-нибудь среди угольных барок на берегу у моста. Этот Джеки придумал нарисовать долю черные круги под глазами. Он же заставил ее обмотаться белой тряпкой, как будто у него болят зубы. Костюм чехоршного дополняли черные шапкой и красный шарф вокруг шеи. Все это для того, чтобы лицо казалось смертельно бледным. И последний штрих, немного красной краски, обвести глаза. Теперь глаза кажутся воспаленными и больными. «Надо сделать так, чтобы ты выглядел полный развальный», — сказал Джеки, когда мазал какой-то гадостью вокруг глаз. И если Харыбин случайно тебя увидит, будем надеяться, что он при всем желании не сможет тебя узнать. Доэль не мог разгадать, кто такой Джейки. Он не мог не заметить, что мальчик иногда выглядит женоподобным, слишком изнежным в некоторых ситуациях и в выборе слов. Джейки слишком явно не интересовался молодыми особами, но в среду после обеда, когда распуфыренный красавчик из числа гнилых джентльменов в шутку зажал Джейки в углу, называя его при этом своей маленькой горячей булочкой, и потянулся поцеловать его? Джеки ответил не просто твердым отказом, но выразил столь явное отвращение, как будто считал подобного сорта заигрываний неприемлемыми и просто гнусными. И Дойль не мог понять, почему юноша с таким умом, как у Джеки, выбрал нищенствование как средство зарабатывания на жизнь, даже под таким относительно приятным управлением копенгагенского Джека. Сам Доэль, само собой разумеется, вовсе не собирался оставаться на положении попрошайки длительное время. Через три дня, во вторник, 11 сентября, Вильям Эшблес собирается приехать в Лондон, и Дуэль твердо решил встретить его, завязать знакомство и при случае попросить Эшблеса, который вроде бы считался человеком состоятельным, во всяком случае никто из современников не заметил, что его терзают заботы о хлебе насущном, помочь ему приискать какое-нибудь более достойное занятие. Он знал, что этот человек прибудет в лондонский порт на фрегате Сандаван, В 9 утра и в 10.30 будет писать первый отрывок своей самой известной поэмы «Двенадцать часов тьмы» в передней комнате кофейни Джамайка. Дойль намеревался припрятать некоторую сумму денег, добытых тяжким трудом по прошайке, и купить пристойный костюм, в котором не стыдно было бы показаться на люди и встретить Эшблеса в кофейне. Изучая этого человека столь тщательно, Дойл уже чувствовал, что знает его достаточно хорошо. Доль не позволил себе даже на миг подумать, что Эшблес не сможет или, что еще хуже, не захочет помочь ему. «Мой бог, Стэнли, да ты только посмотри на это несчастное создание», — сказала дородная дама, сойдя на тротуар из Кэба. «Дай ему шиллинг». Действуя так, как будто он не слышит, Доль принялся с большим рвением вгрызаться в ту самую корку, которую его снабдил капитан Джек шесть дней назад. Стэнли возразил, что если он даст Дойлю Шиллинг, то у него не останется денег на выпивку перед представлением. «Тебе твоя выпивка дороже, чем спасение души. Не расстраивай меня, милый. Ну вот, я уже чувствую, как начинается мигрень. Эй, ты с хлебом, или как там называется то, что у тебя в руке, подойди сюда, на вот тебе, купи себе сытный обед». Дойль всегда очень тщательно разыгрывал роль глухонемого. Он и ухом не повел, продолжая стоять на месте и глодать корку. Дама подошла почти вплотную. И только в этот момент Долли испуганно вздрогнул, как человек, которого застали врасплох. Поднял на даму умоляющий взгляд затравленного животного и с невнятным мычанием показал на ухо, а затем коснулся губ, помотав головой с извиняющимся несчастным видом. Дама держал на вытянутой руке тяжеленный браслет и протягивал ему. «О, ты только на это посмотри, Стэнли. Мало того, что этот несчастный еле стоит на ногах, так он вдобавок еще и глухонемой. Бедненький. Как же все-таки несправедливо устроен мир? продолжение бурной тирады чувствительная дама размахивала браслетом перед носом Дойля. Наконец он счел, что дышащипательная сцена длится достаточно долго, и не надо раздражать добрую даму, столь обеспокоенную спасением своей души. Он боязливо протянул руку с робкой улыбкой идиота. За шесть дней Дойл вполне вошел в роль и делал явные успехи. Дама продолжила торжественное шествие к театру, явно довольная совершенным добрым поступком. Стэнли плелся сзади, продолжая брюзжать и возмущаться. Доль засунул добычу поглубже в карман. Он побрел дальше, размышляя, что однажды Эшблес уже помог ему встать на ноги в этом проклятом веке. Если я решу, предполагаю, я это сделаю, что мне лучше вернуться домой в то время, когда существуют парамедики, антисептики, профилактические медицинские осмотры, туалеты и телефон. Итак, если я решу вернуться, а это единственный разумный выход из создавшейся ситуации, то мне все равно придется войти в контакт с устрашающим доктором рамени Мне надо обдумать, каким образом сделать так, чтобы он сказал мне координаты ближайшей временной дыры. О, черт. Мне надо бы его перехитрить и оказаться в поле действия дыры, когда она захлопнется. Я должен быть уверен, что он не станет искать и не отберет у меня мобильный крюк хотя бы. А интересно, эта штуковина слишком большая, чтобы ее проглотить. Щекочущий зуд поднимался в его горле уже несколько минут. и элегантно одетая пара приближалась с неторопливой походкой. Поэтому он не стал сдерживать приступ кашля и дал ему волю. Приступ был просто ужасающий, но он старался не давать себе воли часто, потому что стоило ему начать покашливать, как это имело тенденцию быстро переходить от симуляции в подлинный, выворачивающий легкий параксизм, и в последние дни это становилось все хуже. Доль подумал мрачно, что он подхватил простуду после ночного погружения в реку Челси неделю назад. — Пресвятая Матерь Божья. ты только посмотри на доходящий труп, Джеймс. Он близок к тому, чтобы выкашлять легкие прямо на тротуар. Дай ему что-нибудь, чтобы он смог купить себе выпивку. — Хм, да это значило бы впустую потратить деньги на этого доходягу. Он сдохнет еще до рассвета. — Ладно, возможно, ты и прав. — Да, конечно, ты прав. Два человека прислонились к железным прутьям ограды у театра. Один стряхнул пепел с сигар и затянулся, пуская обильные клубы дыма. «Мне кто-то говорил?» — тихо сказал он своему партнеру. «Этот парень глухонемой. Здесь его называют немым Томом. Ты уверен, что это он?» «Шеф уверен», — ответил тот и уставился через улицу на Дойля, который, собравшись с силами, опять понуро поплелся, пошатываясь из стороны в сторону и, похоже, намеревался глодать неизменную корку. «По нему не скажешь, что он может представлять опасность». Тем не менее, он опасен, Кекс. Ему нельзя здесь находиться. Полагаю, что все дело только в этом. Кекс незаметным скользящим движением вытащил из рукава стилет, задумчиво попробовал пальцем остроту лезвия и затем убрал обратно. «Как ты хочешь это сделать?» Напарник на мгновение задумался. «Не составит особого труда. Я толкну его, собью с ног, и ты сможешь действовать, как будто помогаешь ему подняться». Когда ты наклонишься над ним, загородив его так, чтобы никто ничего не увидел, вытащи нож и приставь прямо к ключице. Держи лезвие перпендикулярно кости, потом немного подай назад и воткни под ключицу, там есть большая артерия, в которую ты обязательно попадешь. Через несколько секунд он уже будет мертв. Договорились. А теперь пора. Пошли. Он бросил сигару на тротуар, а они оба отошли от ограды и последовали за дойлем. Красные глаза вперились с размалеванной рожи. Карабин сделал два стучащих шага вперед. «Они следили за ним, и сейчас они следуют за ним», сказал он свистящим шепотом. «Вы уверены, что они не из наших?» «Я их никогда раньше в глаза не видел, ваша честь», сказал один из людей, стоящих на мостовой. «Нечего ждать, надо действовать, пока эта толпа внутри», прошепел клоун. «Сейчас же добудьте да мне немого Тома». Когда эти трое бросились за Дойлем и его двумя преследователями, Карабин приставил большой палец в белой перчатке к кирпичной стене и прошептал: "Чёрт тебя подери, красавчик. И почему только ты не вспомнил это вчера?" "Я должен попасть назад в 1983, до того, как этот кашель меня доконает", подумал безнадёжный Доль. "Небольшая доза пенициллина или чего-нибудь в этом роде поставит меня на ноги за пару дней. Но если я пойду к врачу здесь, этот ублюдок наверняка пропишет мне дюжину пиявок". Он чувствовал першение в горле, опять начинался кашель, но он решительно сопротивлялся начинающемуся приступу. Интересно, развелось ли это уже в настоящую пневмонию? О, черт, этот кашель уже начинает мешать делу, никто не хочет подавать нищему, который выглядит так, что ему осталось жить не больше десяти минут. Может быть, капитан мог бы? Некто поставил ногу на его пути, и до того, как он сообразил, что надо делать, его толкнули, и он растянулся на булыжный мостовой, обдирая в кровь ладони. Личность, которая подставила ему ногу, из-за которого он упал, убежала, но кто-то другой склонился над ним. «Вы в порядке?» — спросил этот другой. Ошломенный Дойл начал было делать свой излюбленный глухонемой жест, но в этом мгновении человек одной рукой зажал рот Дойля, а другой вонзил лезвие ему в плечо. Дойл успел поймать промелькнувший перед глазами отблеск ножа и дернулся в сторону, поэтому нож пропорол пальто и кожу, но, наткнувшись на ключицу, соскользнул. Он попробовал кричать, но смог только сдавленно мычать с зажатым ртом. Его противник придавил коленом свободную руку Дойля и занес нож для следующего удара. Внезапно что-то его толкнуло сзади, он кувыркнулся вперед. Нож со звоном отлетел на камне мостовой. Три человека сейчас стояли перед Дойлем, и двое из них взяли его под руки и помогли встать. — Твоя жизнь спасена, Томми, — проговорил он. — Сейчас ты пойдешь с нами. Доль позволил себя увести назад той же самой дорогой, по которой он сюда и пришел. И он сделал вывод, что его спаситель — нищий Копенгагенского Джека. Затем он увидел высокую фигуру на ходуле впереди в переулке и понял, что доктор Рамини нашел его. Ему удалось высвободить одну руку и двинуть локтем в живот тому конвоиру, который слева. И пока тот тяжело оседал на мостовую, вмазал кулаком по шее тому, что справа. И этот стал оседать. не дожидаясь дальнейшего развития событий доль бросился на утек держа направление на юг он драпал в дикой панике и с неожиданной для него скоростью потому что он вспомнил сигару доктора Рамини и вспомнил настолько хорошо что даже почувствовал обжигающий жар на левом веке за спиной он услышал топот третьего совсем близко доль свернул с главной улицы в переулок топот ног бегущих гулким эхом отдавался в тишине переулка Такая гонка явно долго не продлится, преследователь ужасающе близко, вот-вот догонит. И тут Доль заметил у стены штабель ящиков с овощами. Ящики стояли не вплотную к стене, и он, протиснувшись между стеной и ящиком, уперся в стену, резко нажал. Ящики рухнули на дорогу, Доль успел отскочить, но не удержал равновесия и упал, ударившись раненым плечом. Но зато груда ящиков угодила как раз под ноги преследователю, Тот не успел притормозить, ноги запутались, он попытался вырваться и с размаху грохнулся животом на круглые камни тротуара, да так и остался лежать лицом вниз в нокауте. Доль поднялся на ноги, хнычий и постановый, прихрамовый, так быстро, насколько мог, побежал по переулку. Он пересек две узкие улочки и следовал по тому же переулку еще один квартал, а затем оказался на ярко освещенном тротуаре Стрэнда, только в нескольких кварталах восточнее Короны и Якоря. От всей этой беготни на него опять напал кашель, и он получил четырех пенсовик от устрашенного этой сцены прохожего. Когда он наконец смог опять свободно вздохнуть, он направился на запад от Стрэнда, так как ему внезапно пришло в голову, что как раз в этот субботний вечер Колеридж и должен был говорить речь по расписанию, и что хотя Колерич сейчас вряд ли в том состоянии, чтобы субсидировать кого бы то ни было, может быть он, по крайней мере, сможет ему помочь незаметно вернуться в дом капитана Джека, Черт возьми, думал, Доль. Вполне возможно, что он меня вспомнит, ведь прошла всего неделя. Доль рассеянно скользил взглядом по яркому изобилию витрины окнам ресторана. Сейчас все это его явно не интересовало. Надо спешить, а он уже едва ли мог передвигаться нормально. Пришлось идти согнувшись, чтобы утихомирить боль в боку. К тому же он прихрамывал и дышал с резкими астматическими хрипами. Он заметил, как какая-то женщина шарахнулась от него. И только сейчас он понял, насколько гротескно он выглядит. Мало того, что в лохмотьях, да еще и этот его тараканий алюр. Вдруг ему стало неловко, он выпрямился и пошел медленнее. Толпа поспешно расступалась перед ним. Вдруг все вокруг показалось долю каким-то бутафорским. И как раз тут-то из переулка вышла высокая фигура и встала на его пути. Белый овал лица и белый колпак на макушке, совсем как украшенное пасхальное яйцо. У Доли перехватило дыхание. Он резко крутанулся и побежал в другую сторону, слыша неотступно следующий за ним размеренный стук ходулей по тротуару. Карабин с легкостью перемещался на ходулях, перепрыгивая 10 футов одним махом, и при этом он издавал последовательный ряд свистов «высокий, низкий, высокий, низкий». Для пораженного ужасом дойля это звучало, как сирена нацистского гестапо в старых фильмах о Второй мировой войне. Свист служил сигналом сбора для вполне определенных нищих. Они стали выползать из дверей переулков. Молчаливые крутые парни, и двое из них тяжелой поступью направились к Дойлю, а остальные тем временем пытались преградить ему путь. Посмотрев через плечо, Доль поймал леденящий взгляд Харебина, всего лишь в одном гигантском шаге от него. Кошмарное размалеванное лицо клоуна привычно ухмылялось. Доль, напрягая последние силы, внезапно скакнул на мостовую и покатился кубарем, только чудом избежав тяжелых подков лошади, везущей Кэп. тут же поднялся на ноги и вскарабкался на подножку проезжающего экипажа, подтянулся, удерживаясь одной рукой за подоконник, а другой — за выступ крыши. В экипаже был только двое пассажиров — старик и молоденькая девушка. «Пожалуйста, прибавьте скорость», — задыхаясь, сказал Доль. «За мной погоня». Старик сердито поднял на изготовку свой стек и со всей силой первого удара в пули толкнул доля в грудь тупым концом стека. Доль слетел со своего насеста, как будто его подстрелили. И хотя он ухитрился приземлиться на ноги, тот чужо упал на руки и колени и пару раз перекувыркнулся. Безобразное одноглазое дряхлое создание в дверном проеме хихикало и беззвучно аплодировал руками из папье-маше. «А, да, да, теперь в реку, Доль, там есть что-то, что я хотел показать тебе на другом берегу», — отозвался удача ссоры сайдских нищих. — Господи, помилуй, его застрелили! — закричал Хоребин. — Быстрее забирайте его, пока в нем еще теплится жизнь. Я кому говорю, ну пошевеливайтесь вы, жуки навозные! Дуэль был уже на ногах, но боль в груди стала нестерпимой. Каждый вдох просто разрывал легкие, и он подумал, что если начнет кашлять сейчас, то непременно умрет. Один из преследователей был всего лишь в нескольких шагах от него и неотвратимо приближался, гнусно ухмыляясь. Дуэль нащупал в кармане тяжеленный браслет и, размахнувшись, запустил бандиту в морду, затем, не останавливаясь, чтобы посмотреть на произведенный эффект, торопливо заковылял на другую сторону улицы, пересек тротуары и исчез в переулке. «Завтрак ночной трапези! Вы, ни на что не годные ублюдки! Вы мне его притащите!» пронзительно завизжал Хрыбин, На его ярких красных губах появилась пена, и он низтвово выплясывал на тротуаре, топача ходулями, Танец бессильной ярости. Один из его нищих ринулся было вслед за одолем через улицу, но, видимо, он составил неверное представление о скорости движения экипажа Чаплин Компани. Упал под копыт лошадей, и переднее колесо экипажа успело его переехать до того, как кучеру удалось удержать лошадей, и экипаж остановился. Теперь все движение застопорилось на этом участке с тренда и извозчики ораль друг на друга бронились и размахивали кнутами, а иногда дело доходило до драки. Карабин сошел с тротуара и тронулся сквозь всеобщую неразбериху на другую сторону улицы. Дуэль оказался между двух зданий и загрохотал вниз по древним деревянным ступеням к дощатому настилу, который тянулся по кромке берега сверкающей реки. Он поспешил вниз к концу ближнего пирса и спрятался за высокими деревянными ящиками. Его дыхание постепенно замедлилось, и он смог, наконец, закрыть рот. С реки тянуло холодом, И доль порадовался, что копенгагенский Джек не настаивал, чтобы его нищие бродили полураздетыми в холодную погоду, хотя это и эффектный прием. Он оттянул куртку и рубашку отключиться там, где нож прорезал кожу. Рана была не глубокой, но все еще кровоточила и довольно сильно. Интересно, подумал он, а что это все-таки было? Это не мог быть один из людей доктора Рамини или Харыбина, ведь Джеки утверждал, что они хотят изловить меня живьем. Может, это конкурирующая фирма. или даже просто один одиночка, ну, например, маньяк-убийца, нечто вроде Джека-потрошителя. Доля осторожно коснулся длинного пореза. Благодарение Богу, подумал он, что люди хребина подоспели вовремя. Он растер грудь и в порядке эксперимента попробовал набрать полные легкие воздуха. Хотя грудины сильно заныла, тем не менее боль все-таки не такая резкая и пронзающая, как при переломе. Чертова палка того старика, похоже, ничего не сломала. Он выдохнул и устало прислонился к ящику, свесив ноги с причала. Желтые точки фонарей на проплывающих лодках и их отражения прорисовывали пунктиром темноту реки, как на картинах Мане, и огни Лэмбет были ярко светящейся цепочкой на близком горизонте. Тонкий серпик луны, казалось, балансированный Блэк Фраерского моста в полумиле к востоку. За ним и над ним сияли огни Адельфи Террас, будто некий фантастический увеселительный корабль на воде. Легкие дуновения бриза иногда доносили оттуда тихие звуки музыки. Он почувствовал, что сейчас начнется очередной приступ, но страх придал ему силы подавить подступающий к горлу кашель. Он услышал медленные тяжелые шаги, повторяющие его путь по пристани. Джеки была рада, что течение в подземном канале довольно быстро и можно обойтись без руля, если плывешь вниз по течению, а то ее вполне могли ударить рулем по голове. И если бы люди в лодке использовали более сложное управление, они просто отталкивались шестами от стен. Когда поток слишком близко прибивал лодку к стене, то они бы почувствовали присутствие тайного пассажира. Вода становилась холоднее, видимо, река уже близко, и все, что она могла в данный момент сделать, это постараться не клацать зубами. Она старалась держать голову над водой, так как у нее был маленький кремниевый пистолет, замотанный в челму. Огонь факелов на носу и корме лодки трепетал от порывов ветра с запахом серы, Он то еле теплился, отбрасывая слабые красные красный то ярко вспыхивал, выхватывая из тьмы каждый камень полукруглого свода, низко нависающего над головой. Еще пять минут назад она не была мокрой и замерзшей. Она спокойно готовила полную кастрюлю сосисок на очаге в кухне крысиного замка Харебина на Мейнерд-стрит. Она была в своей экипировке Ахмеда Нищего Индуса. В челме, сандалиях и балахоне, сделанном из ситцевого покрывала. Лицо и руки выкрашены соком грецкого ореха, в дополнение к уже привычному сам еще и накладная борода. Этот маскарад необходим, потому что она видела изгнанного красавчика в крысином замке и не хотела, чтобы ее разоблачили как агента копенгагенского Джека. Доктор Рамини приехал получасом ранее, взгромоздился на подвесное сиденье, сбросил свои странные башмаки и углубился в выслушивание отчетов об отправке груза. Затем в комнату ворвался, запыхавшись от бега, один из нищих Харибина. Крепкий краснолицый старик и, не успев отдышаться, прям с порога выпалил. «Доктор Рамини, Быстрее! Стренд Движется к югу, к реке! В него стреляли!» «Кто? кого стрелял?» рамени спрыгнул вниз, забыв надеть свои башмаки на пружинах. Его лицо исказилось от сильной боли, он тут же взобрался на сиденье и натянул башмаки. «Кто, черт тебя возьми?» — продребезжал он. «Я не знаю!» Симмонс видел и... и... послал меня к вам сообщить. Он сказал, это тот человек, тот, за кого вы предложили награду. Рамени уже зашнуровал башмаки, опять спрыгнул вниз и стоял, раскачиваясь на пружинах. Который? Но это должно быть Джо Пьеси Морда. Они бы никогда не осмелились стрелять в американца. Ну ладно, где он? Ты сказал, Стрэнд? Да, сэр. И двигаться на юг, к Адельфи. Быстрее всего будет ваша честь, если взять лодку и по подземному каналу прямо к Адельфи-Арчес. Сейчас все подземные потоки полноводны после дождей. Оказывай, дорогу и поторапливайся. Я знаю старину Джо долгие годы, и если они его не до конца прикончили, он уйдет от них. Когда эти двое поспешили в подвал вниз по ступеням, Ахмед, нищий индус, отставал от них всего на несколько шагов. Сосиски были забыты. «Похоже, это то, что мне надо», — подумала Джеки. Ее сердце громко стучало, и она с трудом заставляла себя держаться от них на значительном расстоянии. так, чтобы не выдать своего присутствия. Боже, пусть он будет все еще жив, и прошу тебя сделать так, чтобы именно я смогла прострелить ему голову. А если я смогу как-нибудь улучшить подходящий момент и успею шепнуть ему сначала, кто я такая и почему собираюсь убить его, а потом, наконец-то, я смогу вернуться домой? Подойдя к старой каменной пристани, двое нищих отвязали лодку и зажгли факелы. И когда доктор Рамини нетерпеливо стал спускаться вниз в темный туннель, Джеке удалось быстро проскочить к причалу и бесшумно соскользнуть в холодную черную воду. Лодка, которую двое нищих тянули вдоль пристани, чтобы доктор Ремини смог в нее сесть, была обвязана вдоль планшира, просмоленной парусиной. Джеки незаметно просунула два пальца в веревочную петлю. Теперь ее потащат на буксире, когда лодка выйдет в мощный поток. «Ха! Ха!» — пронзительно по птичьи подал голос клон. «Где здесь мой старый приятель, не мой Том?» — раздался неторопливый стук дерева по дереву, когда Харибин расхаживал туда-сюда по пирсу. Из других звуков только шелест ветерка, заплутавшего в оснастке рыбачьих лодок, пришвартованных неподалеку, да еще плеск воды о свае пирса. Доль, затаившись за ящиком в конце пирса, старался не дышать. Ему казалось, что он уже не может дольше это терпеть, его так и подмывало вскочить и закричать. «Прекрати, ты прекрасно знаешь, что я здесь». Слишком уж было очевидно, что Хоребин его просто дразнит этой игрой в прятки. Он слышал более медленные шаги, когда клоун расхаживал неподалеку. «Боже мой», — думал Доль, — «если этот, если эти тяжелые шаги будут приближаться, я не выдержу, брошусь в воду, поплыву к Лэмбет, я не дам ему подойти ближе, чем на три шага». Затем Дойль представил, как клон преследует его в черной воде. Представил, как он оборачивается и видит эту ухмыляющуюся размалеванную рожу, которая перемещается за ним с неимоверной скоростью. И вот она все ближе, ближе, а он делает отчаянные попытки плыть с больным плечом. Сердце так бухало, что, казалось, вот-вот разорвет его на части, как чугунное ядро ветхую постройку. Храбин! закричали справа от Доля. «Где он?» Доль с ужасом осознал, что это голос доктора Рамини. Клоун захихикал, как будто застрекотал разом сотни сверчков, а затем отозвался. «Здесь, правее!» Перестук ходули уже ближе, на этом пирсе. С диким, пронзительным криком, который ужаснул даже его самого, Доль спрыгнул с пирса, едва успев набрать воздуха, и плюхнулся в холодную воду. Вынырнув на поверхность, он в панике поплыл. «Что это было?» — он ясно и четко услышал голос Рамени. «Что происходит?» «Он в воде. Я сейчас покажу, где!» Хрэбин засвистел более резко, и свист был более сложный, чем тогда на Стрэнде, когда он созывал нищих. Хрэбин замолчал и подождал, немного осматривая берег. Как только лодка выбралась из туннеля, даже раньше, чем она проследовала через Адельфи Арчис и наружу, в реку, Джеки отцепил от лодки занемевшие пальцы, и лодка поплыла дальше. «Как раз вовремя», — сказала она себе, — «секунды позже один из нищих шагнул назад и схватил румпель». а другой поднял пару весел с одной лодки и начал устанавливать их в уключенных. Доктор Рамини прокричал вопрос, и она услышала неотчетливый ответ, но наплыла наполовину под водой и не смогла разобрать ни слова. Затем раздался крик. Кричали так громко, что его могли слышать все. Крик оборвался, и она неотчетливо услышала голос хребина. «Он в реке, я покажу где!» Дальше она услышала, как весла скрипнули в уключенных, и первый всплеск весел о воду. За это время она уже добралась до берега и с трудом выбралась из воды. Доэль, теперь он уже был в 40 футах от пирса, немного успокоился и молча поплыл по собачьи, изо всех сил шлепая руками по воде. «Если что-нибудь, — думал Дойль, — какая-нибудь лодка или пловец окажется рядом со мной, я поднырну и буду плыть под водой, а затем постараюсь незаметно высунуть голову и быстро глотнуть воздуха. Черт, если мне хоть чуть-чуть повезет, я смогу ускользнуть от них?» А если мне повезет немного больше, то не исключено, что мне все-таки удастся выбраться на берег до того, как сила оставит меня. Течением его относило влево, прочь от доктора Рамини. Тут он услышал новый звук. Ритмичный скрип уключен справа за ним. Хрыбин улыбнулся. Под вторым пирсом слева от него появились призрачные огоньки. Они приближались, и уже можно было различить мерцающий узор крошечных светлячков. Они словно исполняли какой-то сложный танец над темной гладью воды. Клоун указал то место, где Доль спрыгнул в воду, и скопление огоньков спорхнуло в реку и стремительно понеслось по реке, как гонимые дуновением ветерка лепестки светящихся цветов. Следите за огнями, доктор Рамини, весело крикнул Харыбин. Что это еще за огни? недоумевал Доль. Ближайшие огни на той стороне. А, наверное, это доктор Рамини, ориентируется по ним, пока его относят течением восточнее. Доль быстро работал ногами и правой рукой, пробуя дать отдых левому плечу. Оставаться на плаву оказалось совсем нетрудно, и он сделал открытие, что если дальше плыть по собачьи, иногда переворачиваться на спину и медленно подгребать под себя воду, то можно держать лицо над водой, не прилагая практически никаких усилий. Течением его относило к Блэкфраерскому мосту, и он втайне надеялся, что, может быть, удастся незаметно вскарабкаться по одной из опор, ведь, судя по всему, преследователи решили, что он утонул, Или он сможет добраться до берега, перемещаясь от одной опоры до другой. И вдруг он понял, о каких огнях говорил Харыбин. Прямо к нему, едва касаясь черной воды, скользили огоньки. Их было не очень много, примерно пара дюжин, и они были похожи на крохотные плавучие свечки. Дуэль, не раздумывая, нырнул и поплыл, он взял резко вправо от траектории движения огоньков. Его жалкая самонадеянность мгновенно испарилась. Все это смахивает на волшебство. Ведь Джеки говорил, что доктор Рамини Мак. Очевидно, Харабин тоже. В этот момент Доль чувствовал себя как человек, который, приготовившись к кулачному бою, видит, как его противник заряжает пистолет. Он плыл, по брыкаясь ногами под водой. И все это время ему удавалось не подниматься на поверхность, но сейчас уже стало необходимо набрать хоть один глоток воздуха, и он осторожно высунул голову из воды. Он медленно поднял руку и откинул с глаз налипшие волосы. И то, что он увидел, его настолько ошеломило, что на миг он просто неподвижно завис в воде, даже забыв о том, что надо плыть. Ему не удалось обмануть огоньки, резко изменив курс. Они все это время неотступно следовали за ним и сейчас окружили его. Доль в полном недоумении уставился на ближайшие огоньки. На этот раз ему удалось разглядеть, что это крохотные лодочки из яичной скорлупы, и на них горят малюсенькие факелы. Но мало того, лодочки были оснащены мачтами из соломинок и бумажными парусами. И... и... человечки? Нет, уж этого-то быть не может. Мне, наверное, это просто привиделось из-за болезни. Это лихорадочный бред. Пробовал успокоить себя Доль. Крохотные человечки не больше его мизинца, по одному на каждой лодочке. Человечки проворно суетились, поворачивая мачты, чтобы держать паруса по ветру. Доль вскрикнул, резко вытянул вперед руку и провел рукой по дуге вокруг себя, прокидывая скорлупки. И тут же, не дожидаясь, что будет дальше, судорожно втянул воздух и нырнул. Когда легкие уже не выдерживали без воздуха, ему показалось, что он сейчас врежется головой в опоры моста, он позволил себе выглянуть на поверхность. Крохотные моряки на скорлупках опять образовали кольцо вокруг него. Они не подходили ближе, чем на две длины руки. Лодка доктора Рамини приближалась, но доля остановился, слабо бултыхаясь в воде и пытаясь восстановить дыхание. Тут то тяжелое шлепнуло по воде в дюйме от его левой щеки, брызги воды больно ужалили его в глаз. И через долю секунды он услышал звук выстрела, прокатившийся по воде с берега. Но до этого успел прогреметь выстрел из лодки Рамини, но так как лодка двигалась, невозможно было хорошо прицелиться, и выстрел только поднял фонтан-брызг среди светящихся скорлупок. «Боже, в меня стреляют со всех сторон», — подумал Доль безнадежно, опять набрав воздуха в легкие и нырнув. «Они уже больше не хотят оставить меня в живых!» Харабин повернул голову влево на звук выстрел среди рыбачьих лодок. Затем его голова дернулась назад, когда раздался выстрел с лодки Рамини. Клоун видел, как крохотные огоньки подпрыгнули с поверхности воды и исчезли, когда преследуемый опять ушел под воду, и он понял, что шеф-цыган стреляет в человека в воде. Харабин сложил ладони рупором и завопил. «Я думал, ты хочешь взять его живьем!» Последовало мгновение тишины, а затем голос Армяни прокатился по воде. — А разве это не Джо Пёсье Морда? — Это американец! — Пусть меня Поп съест. Тогда почему ж ты стрелял в него, ты, ублюдок? Джейки уже собрала рыболовную сеть из ближайшей лодки, швырнула сеть в челнок и столкнула суденышку в воду. И в этот момент она услышала крик Харебина. Его голос почти перешел на виск от страха. — Это не я, ваш милс, не я, клянусь! Это кто-то там, вон там, среди лодок! Вон он сейчас садится в челнок и доправляется к вам. Джеки взяла одно весло и с изящной ловкостью стала быстро толкать челнок к кольцу огоньков, которые переместились уже восточнее к мосту. О боже, думала она, тяжело дыша от усилий. Бедный Том, то есть Доэль, Я просто слишком хотела убить Джо пёсью морду. но ну, пожалуйста, пожалуйста, кажись живым. Она чувствовала пустоту и холод от ужаса. Это был хороший выстрел, она ведь целилась прямо в центр смутно видневшейся головы. Ее челнок двигался быстрее, чем более громоздкая лодка доктора Рамини. Да и стартовала она гораздо восточнее, и поэтому, когда голова Дойля вновь показалась из воды, опять прямо в центре неизбежного кольца огней, она оказалась к нему почти на сотню ярдов ближе, чем доктор Рамини. «Дойль!» — закричала она с огромным облегчением, увидев, что он еще жив. «Это Джеки. Подожди меня». Доль был настолько измотан, что даже расстроился, услышав голос Джеки. Он уже почти примирился со своей участью и покорно ждал, пока его поймают, а эта попытка спасения, предпринятая Джеки, вынуждал его к дальнейшим усилиям, заставляла продолжить борьбу, и, похоже, это все равно ни к чему не приведет. Только еще больше разъерит доктор Рамини. «Погружайся в воду и поглубже, потом выныривай», — услышал он голос Джеки, теперь уже ближе. Доль повернул голову и в свете светильников его лилипутской свиты увидел бородатого человека в челноке. Его глаза расширились от удивления, но до того, как он смог опять нырнуть под воду, бородач в челноке сказал «Подожди», и, приблизившись, сорвал борду. «Это я, Доль, теперь делай, что я говорю, поживее». «Похоже, что пока расслабиться не удастся», — сказал себе Доль с безнадежной усталостью. Он скользнул под воду и покорно выпустил половину воздуха из легких, выдыхая понемногу через нос, и теперь мог без затруднений глубоко погрузиться в холодную черноту воды. Затем он остановил погружение, быстро заработав ногами, когда ему пришло в голову, что дно бассейна, от которого можно было бы оттолкнуться ногой, что-то не спешит появляться. «Что если я погружусь так глубоко, — думал он, — что не смогу проделать путь к поверхности до того, как мои легкие откажут, и я утону в этой реке?» Он тотчас же начал подниматься вверх. В какой-то момент почувствовал веревочную петлю, скользнувшую по воде, и поспешил выбраться на поверхность. Рядом раздавалось дикое верещание. Так может верещать полный садок встревоженных птиц. И Джеки, перегнувшись через борт, увязывала мокрый груз рыбачьей сети, и в этом спутанном клубке все еще горело несколько огоньков. — Влезай сюда, — грызнулся Джеки. — Цепляйся за борт спереди. Я для баланса отойду назад. Держись подальше от невода у этих маленьких ублюдков ножи, и давай пошевеливайся. Дуэль лучил момент и посмотрел вверх по течению. Лодка рамени была ярдах в 50 синхронный стук весел теперь был очень громким. Затем он подтянулся и перекатился в челнок. Джеки замерла, отступив поближе к корме челнока и крепко сжимала весло, опустив его в воду. Как только челнок перестал раскачиваться, Доль, задыхаясь, выдохнул. «Жми на газ». Джеки принялась усердно налегать на весло, отчаянно пытаясь разогнать лодку. После полной остановки с добавочным грузом челнок не хотел трогаться с места. «Я взял еще один пистолет!» — кричал Рамини. «Брось весло, или я стреляю!» «Не посмеет», — сказала Джеки, задыхаясь. Ее руки дрожали от напряжения, когда она из последних сил вытягивала весло из неподвижной воды. «Ты нужен живым». «Уже нет», — пробормотал Доль, осторожно приподнимаясь. «Минуту назад они все в меня палили». «Думали ты другой, они приняли тебя за другого». Челнок сейчас двигался, но медленно. Дойль мог различить силуэты трех голов в лодке преследователей. «Есть запасное весло?» — спросил он с отчаянием. «Когда-нибудь плавал на каноэ?» «Нет. тогда помалкивай». Доэль заметил дыру на штанах Джеки, на внешней стороне левого бедра была видна рана. Он открыл был рот, чтобы спросить, откуда она, но тут заметил дырку в челноке у кормы. «Боже, правый Джеки, ты ранен?» «Я знаю». Даже в неверном свете ущербной луны лицо Джеки заметно побледнело и блестело от пота, но челнок сейчас двигался примерно с той же скоростью, что и лодка Рамени. С минуту или две оба судна двигались, сохраняя неизменную дистанцию. Лодка тяжело разрезала воду, уключены скрипели надрывно, как задыхающийся на бегу человек. Потом челнок набрал скорость и стал удаляться от неповоротливой лодки. Блэкфрайерский мост уже был виден совсем близко, и когда стало ясно, что они оторвались от преследователей, Джеки сел и уставился на огромные каменные арки, к которым они неуклонно приближались. Северная средняя арка выдохнула она и вонзила весло в воду по правому борту. Челнок послушно начал выполнять разворот по плавной дуге. Когда они были почти на линии с той аркой, которую она указала, и так близко, что Доэль мог видеть, как волны бьются о каменные опоры, она выхватила весло из воды и погрузила его по другую сторону. Челнок ринулся напрямик, и настало мгновение темноты и шума воды и ощущение давящего камня, проносящегося мимо со всех сторон. их подкинуло вверх, бросило вниз, Доль чуть было опять не оказался в реке, и вот они уже выскочили на простор реки с восточной стороны моста. Джеки бессильно откинулась назад, закрыла глаза и свесила руки с бортов челнока, сосредоточившись на том, чтобы успеть отдышаться, пока челнок не успел совсем остановиться. Доль оглянулся и понял, что доктор Рамини не сможет повторить этот резкий поворот к более широкой средней арке и не рискнет промчаться через узкую арку которая сейчас как раз перед ними. Если он хочет продолжать преследование, он должен резко затормозить, развернуться на 90 градусов, а потом грести туда же, где проскочил челнок. «Мы оторвались», — удивленно сказал Доль. «Ей-богу, ты утер им нос». Вырос на реке. Джеки часто и тяжело дышала и смогла ответить не сразу. «Знаю, как это делается». Немного отдышавшись и откинув слипшиеся от пота волосы, Джеки продолжила. Я думал, что мальчик с пальчиком бывает только в сказке. Должно быть, Джеки говорит о маленьких моряках в яичных скорлупках, и Доль спросил. Ты слышал о них? Ну, разумеется, есть даже песенка о них. Что бы ни случилось, говорят, что виноваты такие, как они. Люди говорят, что Харебин делает живые существа, и действительно, эти существа повиновались ему сегодня, ведь они указывали место, где ты в данный момент находишься. Говорят, он заключил сделку с дьяволом. У Доли вдруг мелькнула мысль, столь поразительная, что он замер, дико таращи глаза. «Ты когда-нибудь видел представление Панча?» «Конечно. Он чертовски...» «О, да, да, возможно, ты и прав. Боже мой, но куклы Панчи не такие маленькие, как эти. Карманные мальчики». А я восхищался его мастерством кукловода. Джеки взяла весло и начала опять грести. «Лучше продолжить двигаться. Похоже, он очень хочет тебя заполучить». — Угу, так хочешь, что каждый полит в меня, в нас. Похоже, он здорово хочет моей смерти. Ты спас мне жизнь, Джеки, как твоя нога. — О, сильно болит, но это просто царапина. Они стреляли в меня три раза, пока ты был под водой, а я набрасывал сеть на твоих маленьких сопровождающих. Впервые в жизни меня стреляли. Мне не понравилось. Дойль передернулся. — Мне тоже не понравилось. Пуля хоребина прошла в дюйме от моего глаза. — Ну, Ну, так именно поэтому я и должен был приплыть и забрать тебя. «Видишь ли, это не Харыбин. Не он стрелял в тебя. Он-то знал, кто ты. Это я стрелял». Первым побуждением Дойли было разозлиться, но тут его взгляд упал на рану Джеки, и гнев испарился. «Так ты и доктор Рамини думали, что я кто?» Джеки молча налегал на весло, потом нехотя ответила. «Что ж, пожалуй, ты имеешь право знать. Я думал, что ты тот, кто известен как Джо Пёсье Морда. Он...» «Джо Пёсье Морда, Тот убийца? Говорят, он оборотень?» Джеки не смогла скрыть удивление. Кто рассказал тебе о нем? О, я просто умею слушать. Но ну, так что, ты или доктор Рамини имеете против него? Он убил моего друга. То есть, нет, от отчерт. Он перехитрил меня и сделал так, что я убил моего друга. Он, я еще никогда не рассказывал, кому бы ты ни было об этом, Дойль, нет, участь. часть, будь оно все проклято. Ты читал стихи Колина Пувра? Так вот, Колин был моим близким другом, и ты знаешь, каким образом Джо Песье Морда остается в живых? Я слышал, что он может обмениваться телами с другими. Ты знаешь, слишком много, Доль. Гораздо больше, чем следует. Не уверен, что в Лондоне наберется хоть полдюжины людей, кто знает то, что известно тебе. Да, ты прав. Именно так он и поступает. Я знаю, как он это делает, но он может обменяться телами с кем угодно, если ему только удается некоторое время пообщаться с этим человеком. И ему приходится проделать такое весьма часто, потому что как только он попадает в новое тело, так сразу начинает обрастать шерстью. Весь. Поэтому через несколько дней перед ним встает проблема выбора – бриться целиком или идти искать свежее тело. Джеки сделала глубокий вдох. В прошлом году он взял тело Колина. Я думаю, Джо, пёсья морда должно быть травит ядом старое тело непосредственно перед тем, как его покинуть. Колин пришел ко мне, очевидно, его мучила сильная боль. Джеки говорила с огромным усилием. И хотя доэль пристально смотрел на купол святого Павла, он все равно боковым зрением увидел следы слез на щеке. Это было в полночь. Я был в доме моих родителей, читал, когда он открыл дверь и поспешил ко мне. Он стонал, нет, скулил, скулил, как, ну, не знаю, как большая собака, и он истекал кровью, у него изо рта сочилась кровь. Будь оно все проклято, доль. он был в брошенном, покинутом теле, том, который Джо Пиоси Морда только что освободил, и оно было покрыто шерстью, как обезьяна, ты понимаешь? Посреди ночи, этой проклятой ночи. «Почему я уверен, почти уверен, что это был Колин? О, черт! Да пошло на все к черту!» «Джеки», — сказал Доль, совершенно сбитый с толку этой невероятной истории, «но чувствую, что в этом неподдельное сострадание. Ты не можешь этого знать?» До лондонского моста уже оставалось меньше полумили, и Доль видел пришвартованные угольные баржи на Сурейском берегу. Джеки начала понемногу подворачивать в этом направлении. «Там было оружие», — бесцветным голосом продолжила Джеки. «Кремниевый пистолет. Вот он здесь лежит. И он был в футляре. И когда это покрытое шерстью существо ворвалось в дом, я вскочил, быстро схватил пистолет и выстрелил прямо ему в грудь. Оно упало, заливая кровью все вокруг. Я подбежал и встал над ним, не слишком близко, и оно оно посмотрело на меня недолго, всего какую-то долю секунды, потом несколько раз дернулось, и все. Там была суматоха, но когда оно посмотрел на меня, я узнал. Я знал, это был Колин. Цвет глаз другой, конечно, но я узнал его». И не выражение глаз, точнее, я узнал то, что было коленом в этом существе. За самой восточной баржей был причал, а над ним светились окна дома. Вроде бы Джеки держит курсы именно туда. Свет из узких окон бросал мерцающие отцветы на маслянистую черноту воды. После этого я две недели был как во сне. Никто не мог этого выносить. День и ночь я пронзительно кричал, глотал пищу и невнятно бормотал непристойности. Я так грязно ругался, что моя мать почти ничего не понимала. После того, как я вышел из этого состояния, я поклялся убить Джо сью Морду тем же самым оружием, которое убило, которым я убил Колина. Джеки усмехнулась. Ты слушаешь? Да. Доэль пытался понять, что из этой лавкрафтовской фэнтези могло быть правдой. Вполне возможно, что одна из таинственных танцующих обезьян действительно ворвалась в дом Джейки приблизительно в то же самое время, когда Ли Пувара решила уйти из этого мира. А еще у Дойля возникло подозрение, что это нечто большее, чем сожаление о смерти близкого друга. Может, все-таки его первоначальные подозрения относительно Джеки верны? Это звучит банально, конечно, но все равно, Джеки, я хочу сказать, мне очень жаль. Благодарю. Джеки замедлила ход челнока, волоча весло по воде. И теперь челнок скользил, едва ли двигаясь вообще, почти вплотную к причалу. И Джеки остановила челнок, схватив свисающую между сваями веревку и повиснув на ней, когда вес челнока пришел с ей на руку. «Натягивай конец веревки закрепи здесь, Доль. «Тут есть веревочная лестница, она начинается в четырех футах над твоей головой». Когда они оба выкарабкались на узкий причал, Джеки сказала, «А теперь как быть с тобой? Ты не можешь вернуться обратно в дом Копенгагенского Джека. У Харибина там полно шпионов». Они медленно направлялись к строению, которое было чем-то вроде прибрежной гостиницы. Джеки шла босиком и ступала очень осторожно по старым доскам причала. «Когда этот твой друг приезжает в город, как его зовут, Эшвин?» Эшблесс, я встречусь с ним во вторник. Так, мы сделаем вот что. У хозяина этой гостиницы, старого козиака, есть еще и конюшня. Ты умеешь убирать навоз? Разве есть люди, которые не умеют? Хочется думать, что я не принадлежу к их числу. Джеки потянула ручку двери, и они оказались в небольшой комнате. В очаге горел огонь. Появилась девочка, приветливо улыбаясь. Ее дежурная улыбка несколько поблекла, когда она заметила, что оба гости, видимо, искупались в реке. «Все в порядке, мисс», — успокоил ее Джеки. «Мы не будем садиться на стуле. Будь добра, скажи Казиаку, что это Джеки с того берега реки и его друг. Мы бы хотели получить две горячие ванны в отдельных комнатах, разумеется». Дой усмехнулся. «Скромный парнишка это Джеки». И еще какую-нибудь сухую одежду, все равно какую», — добавила Джеки. «А после этого два котелка вашей превосходной наваристой ухи. Ах да, и горячего кофе с Ромом прямо сейчас, пока мы ждем». Джеки кивнул и поспешила обсудить все с хозяином. Джеки присел на корточке у очага рядом с Дойлем. «Ты действительно уверен, что этот Эшблист поможет тебе выкарабкаться?» Дойл не был уверен, но постарался убедить в обратном скорее себя, чем Джеки, поэтому стал защищаться. «Насколько я знаю, он никогда не заботился о деньгах, и я действительно знаю ее достаточно хорошо, черт побери». «И он приобретет друзей и влияние», — добавил Дойл про себя. «И для него, может быть, вполне возможно устроить мне встречу, обеспечив мою безопасность со старым рамени». А и вот тут-то мы заключим сделку на моих условиях. Я дам ему какую-нибудь безобидную информацию или даже вообще навру с три короба. Да, так будет лучше всего. В обмен на координаты дыры. Если у меня будут друзья, которые покараулят снаружи, пока я буду говорить с Рамини, он не рискнет откалывать подобные трюки и тыкать в глаз сигарой. Но если без посторонней помощи с нуля попробовать приобрести влияние и найти такого рода друзей, да на это уйдут месяцы, если даже не годы. А Деру говорит, что дыры появляются с меньшей частотой после 1802 года. Но в любом случае я не уверен, что у меня есть запасы эти самые месяцы. Кашель уже почти добил меня, даже если не учитывать последствия сегодняшнего купания. Теперь-то у меня наверняка пневмония. Я не могу ждать, мне побыстрее надо попасть назад, туда, где есть больницы. Кроме того, Дойле очень хотелось расспросить тех же о его ранних годах и выведать все подробности. а потом это где-нибудь припрятать, где-нибудь в надежном месте, где оно спокойно пролежит до того момента, пока он сможет открыть эти никому неизвестные данные, вернувшись в 1983 год. Шлиман и Троя, Джордж Смит и Гильгамеш, или документы Эшблеса, размечтался как последний идиот. «Ну хорошо, может быть», — сказала Джеки. «В следующем месяце в это время у тебя будет работа на бирже и апартаменты в Сент-Джеймс. И ты с трудом припомнишь, как был нищим и конюхом. «О да, и то утро, когда ты не очень-то преуспел, торгуй луком. Что еще ты делал?» Принесли кофе. И улыбка девочки ее уверение, что ванны уже вот-вот будут готовы, все говорило о том, что Джеки здесь считают солидным клиентом. «Больше ничего, и так слишком много», — ответил Доль. Сооружение, известное в трущобах Сент-Джайлс как Крысиный замок, было построено на фундаменте вокруг руин XII века. Колокольня сохранилась и по сей день, но за все эти века многочисленные владельцы участка использовали строение под склад и постоянно добавляли все новые перекрытия и стены вокруг. И теперь древние стрельчатые окна выходили не наружу, в город, а в узкие комнаты пристроек. Верхушка колокольни оказалась, пожалуй, единственной частью здания, выглядывающей во внешний мир. Но ее было трудно заметить среди такого нагромождения крыш, колпаков, дымовых труб, вентиляционных шахт, различных углов и выступов. Колокольные канаты прогнили много веков назад, но древние балки сохранились, и через них перекинули новые канаты, чтобы можно было поднимать хорыбины и доктора Рамини примерно на 50 футов от пола, на три четверти высоты колокольни. Это позволяло им вести беседу на удобном удалении от земли, и именно здесь была их излюбленная палата для совещаний. Масляные светильники были установлены в нишах древних окон на самой верхушке, И окаянный Ричард присутствовал на этом вечернем совете, сидя в нише уровнем ниже светильников. Он помещался на фут или два выше голов его подвешенных на веревках шефов. «Понятия не имею, кто были те двое, ваша честь», — говорил Харибин, и его ужасный голос, эхом отражаясь от стен, переходил в кошмарное завывание. «Они точно не из моей команды». «Они что, действительно хотели убить его?» «О, да! Деннисон сказал, что когда он отшвырнул второго из нападавших, тот уже успел ударить ножом нашего американца и занес руку для повторного удара!» Доктор Рамини некоторое время медитативно раскачивался вперед-назад. «Я не могу понять, кто это может быть. Кто-то работает против меня. Очевидно, все это значит, что кто-то уже знает то, что американец может сказать и не хочет, чтобы я узнал это». Но это не те, с кем он прибыл вместе. Я сам видел, как они исчезли, когда врата захлопнулись. Я сам отследил все врата с того момента, и никто не проходил через них. Да и братство Антея вот уже больше ста лет не представляет для нас угрозы. «Ха! Кучка безобидных старикашек!» — согласился Хрыбин. «Они давным-давно забыли первоначальную цель своей организации». «Хорошо, скажи, этот твой человек, Деннисон, он сможет узнать того человека, который пытался убить американца? Пусть доставят мне этого человека живым, и он получит столько же, как если бы убил Джо пёсью морду. Он взмахнул руками, чтобы перестать раскачиваться. Тот бородатый, который стрелял в американца, а потом подобрал его в лодку. Возможно, он из той же команды. Ты говоришь, что узнал его? Да вроде так, ваш милость. На нем не был привычной челмы, но в остальном он тот самый нищий, который здесь слоняется. Так называемый Ахмед, индус липовый. Я отдал приказ и назначил награду за его поимку. — Ладно, эти пташки у нас еще запоют. Они у меня все расскажут. Я с них шкуру сдеру живьем, от них ничего не останется. Они мне все расскажут. Окаянный Ричард бережно дотянулся до своей деревянной обезьянки, которую он поставил на выступ окна. Так, чтобы она могла увидеть чудо. Двух волшебников, подвешенных, как окарака в коптильне, и зажал ей уши. Такой кровожадный разговор мог ее расстроить. Да и самому Ричарду подобный разговор не слишком по душе. Он уже провел в городе целую неделю, то в Крысином замке, то в зале под Бейнбридж-стрит, пока доктор Рамини путешествовал, чтобы оказаться в каждых вратах, когда они появлялись, запутывая происходящее все больше и больше. «Я все думаю, они не вызвано ли это вмешательство усилиями моего партнера в Турции?» — сказал доктор Рамини. «Но никто не знает, кто они такие», — уточнил Хребин и уже тише добавил. Даже мне известно только то, что ваш брат-близнец нашел юного английского лорда, временно пребывающего за границей в одиночестве, и которого вы оба думаете как-то использовать. Полагаю, можно было бы более подробно ознакомить меня с вашими планами. Казалось, Рамини его не слышал. Он произнес задумчиво. Нет, вряд ли могла быть утечка информации, хотя бы потому, что только я один знаю что-либо важное. Но мне неизвестно, как развиваются события в Турции у доктора Романелли. Как я полагаю, этот юный лорд обожает писать письма. Остается только надеяться, что мой э брат проследит, чтобы ни в одном из этих писем не оказалось какой-либо важной информации. Хорэбин изобразил удивление. Ты где, вы говорите, находится этот беспокоящий вас лорд? В нескольких днях пути от Афин послушно следуют из Каринфского залива в Патры. По определенным причинам милорд очень физически уязвим, когда он находится в этом небольшом районе. Патры, залив Патры, Миссалонги. Поэтому, когда он был там в июле, Романелли заставил имперского консула, который на него работает, погрузить Милорда в сон, заставив ее сконцентрироваться на действии музыкальных часов. И пока он спал, мой брат послал команду в мозг Милорда на подсознательный уровень. Команду, что он должен вернуться в Патры в середине сентября. К этому времени ситуация на этом острове подогреется до нужной температуры, и в один прекрасный момент все закипит. и его лордство даже сейчас находится под действием этого приказа, вздорно полагая, что решение вернуться в Патре его собственное. Корыбин нетерпеливо кивнул. «Собственно говоря, я спросил, потому что, но ну, это письмо, то, что вызвало ваше беспокойство, когда оно могло быть послано, ну, скажем, месяц назад. А ведь на пути оттуда сюда наберется из дюжины мест, где сейчас идет война. Поэтому, даже если он и написал кому-то тогда в июле, то все равно, пока письмо сюда дошло... Просто не осталось бы времени выяснить, кто вы что хотите. Формянин нахмурился и кивнул. Ты прав, я не учел медлительность Международной почты наших дней. Но кто ж тогда, черт побери, те люди и почему они мне мешают? Понятия не имею, — ответил клоун, неспешно вытягиваясь и сгибая конечности, как гигантский раскрашенный паук. Окаянный Ричард закрыл свои обезьянки глаза. Но, добавил Харабин, — они мешают и мне тоже. «Четыре дюжины моих самых крошечных гомункулусов были утоплены этим проклятым индусом. Нужно, чтобы ваш мастер в Каире выслал побольше этого вещества. Кстати, как он называется?» «Да никак, просто пудра, и так всем понятно, о чем идет речь», — сказал доктор Рамини. «Это вещество дьявольски трудно производить в наши дни, когда магия настолько подавлена». Он с сомнением покачал головой. Размалеванное лицо Харебина скривилось, изобразив нечто, что вполне могло означать недовольство. Впрочем, с таким же успехом это могло означать все, что угодно, во всяком случае, он продолжил свои неторопливые упражнения. Мне оно нужно, мне это нужно для работы на вас, чтобы сделать больше гомункулусов», — сказал он спокойно. Карлики и тому подобное. Я могу взять за основу человеческую природу и уменьшить. Но для мальчиков, которые могут подслушать разговоры в чайной чашке, Следовать за человеком, затаившись в сгибе шляпы. Теперь клоун говорил с пафосом, вдохновляясь собственной речью. «Пробраться в банк по канализационной трубе и заменить настоящие золотые саверены вашими цыганскими фальшивками». Тут он перевернулся так, что его голова оказалась рядом с головой Рамини и добавил шепотом. «Или если вы желаете, несколько пареньков, которые могут проникнуть в покой монарха, затаившись в складках платья-сиделки и незаметно подсыпать в суп яд или наркотики, а затем изобразить что-нибудь из безумных видений двенадцати апостолов или сплясать на крышке стола, давая дополнительную пищу его бреду, то для такой работы всем нужны мои мальчики с пальчик. «Это не придется проделывать слишком долго, если все получится так, как планировалось в Патрах», невозмутимо сказал Рамени. «Но я вполне допускаю, что твои создания могут быть использованы. Я объясню ситуацию моему мастеру и передам тебе его ответ завтра». «О, это ваша связь посредством чего-то там быстрее, чем почта», заметил Харыбин, и его оранжевые брови вопрошающе поползли вверх. «О, да», — с притворной скромностью сказал Армени. «При помощи магических средств мои коллеги и я можем разговаривать напрямую в любое время на любом расстоянии и даже мгновенно посылать предметы через пространство. И только такие средства связи могут гарантировать, что наш удар будет безупречно нацелен, будет своевременным, скоординированным, неотразимым и безответным». Он выжил некое подобие улыбки. «В этой партии у нас на руках король волшебников, а это бьет любую карту Джона Буля, что бы там у него не было». Окаянный Ричард посмотрел на свою обезьянку, повращал глазами и помотал головой. «Вот старая калоша», — думал он. «Обезьяна, ты только послушай, что он говорит. Да ведь и дураку ясно, он просто не хочет, чтобы этот жуткий клоун, этот шут гороховый понял, насколько он в нем нуждается». Сколько раз, обезьяна, ты и я видели, как он кричит на эту убогую свою свечу с египетскими писульками и после парочки часов такой работы получает в результате ответ. А? Что? Едва доносящийся из пламени. А что ты скажешь о его попытках послать или получить предмет от своих приятелей-друидов в отдаленных землях? Да вспомнить хотя бы тот раз, когда его мастер попытался послать ему статуэтку, и все, что появилось, так это только кучка раскаленной гальки. Ха-ха! Вот ж волшебство так волшебство. Он плюнул от отвращения, заработав сердитый окрик доктора Рамини. «Извините, Руа», — поспешно откликнулся Ричард. Он сердито посмотрел на обезьяну. «Это все ты виновата. Опять я с тобой заболтался», — сказал он ей. «Видишь, что ты наделала?» «Как бы то ни было», — продолжил доктор Рамини, вытирая лысую макушку, "Американцы мы упустили, и я требую серьезнейших поисков немедленно, сегодняшней ночью. Сейчас трое из нас здесь. Ты слушаешь, Ричард? Очень хорошо». Итак, трое из нас знают, как он выглядит, и каждый из нас возглавит одну из трех групп поиска. Харибин, мобилизуй своих негодяев и ищите в районе Сент-Мартин-Лейн, собор Святого Павла. Проверяйте всех хозяев меблированных комнат, загляните во все пабы, внимательно смотрите всех нищих. Ричард, ты возглавишь поиск на южном берегу, от Блэкфрайерского моста до амбаров ниже Уопинга. Я возьму своих портовых ребят и обшарю район юго-восточный Святого Павла, крущобы Клармаркет, Тауэр, Доки район уайт Чепл. Откровенно говоря, именно там, я думаю, его найти. Он завел друзей с северного берега, и когда мы видели его в последний раз, он направлялся к востоку от твоего района, Харибин. Через два часа после того, как ему пришлось спуститься с колокольни и отправиться на задание, Окаянный Ричард с трудом поднимался по ступенькам наверх. Он ступал очень осторожно, так как полагал, что деревянная обезьянка в его кармане заснула. Когда он занял свое место в оконной нише, два волшебника уже подвесились на своих веревках. Полагаю, сказал шеф-цыган, обращая к нему изможденное лицо, что тебе не больше повезло в Суры-сайде, чем нам в северной части города Кекруа. Означает нет, сказал Рамениха Рыбину. Огромный камень вывалился из свода башни, пока пятно солнечного света медленно, пять за пятью скользило вниз по стене. Уличные торговцы на Холборн-стрит могли неотчетливо слышать, выкликая достоинство своих товаров, как два волшебника обсуждали дальнейшую стратегию. В это время обезьянка проснулась, и окаянный Ричард бережно устроил ее воротником рубашки и, как обычно, долго с ней о чем-то шептался.